593. Сентябрь 19. Жизнь сурово ставит перед неизбежностью утверждение качеств сдержанности и молчаливости. Самые, казалось бы, незначительные слова вызывают неожиданные бурные следствия. Надо научиться молчать, не произнеся ни единого слова без крайней к тому необходимости. Ведь за молчанье никто не накажет, а соображение ложной вежливости несостоятельно. Кто внушил мысль что надо обязательно говорить из вежливости и поддерживать светские разговоры? А вы помолчите и посмотрите, каковы будут результаты. Пусть, говорят те, для кого умение молчать не обязательно. И даже со своими и даже в домашнем окружении надо строго и неуклонно соблюдать это условие, контролируя каждое слово. Через испытание на молчаливость надо пройти». Люди так любят говорить, что ваше молчание не будет им в тягость И не беспокойтесь о том, что это ухудшит взаимоотношения с людьми, наоборот, улучшит и принесет желаемые следствия.